Вы забудете, не так ли, куклу с синими глазами и кудряшками из пакли, околдованную вами? Безразлично вам ведь верно, что с экстазом страстотерпца обожало вас безмерно целлюлоидное сердце. Помолиться, что ли, Богу? Только нет у кукол храма.